19. Многозадачность. Отличная штука. А если она эффективна? Ввиду стремительно развивающихся технологий, растущей рабочей нагрузки и необходимости разрываться между несколькими делами одновременно, вопрос высокой производительности сегодня стоит очень остро. Как следствие, многозадачность превратилась в неотъемлемое условие успеха в бизнесе. По большому счету, для многих из нас она стала второй натурой. Но правильно ли мы ее реализуем? По вечерам у меня работает компьютер. То и дело, выскакивают окошки систем мгновенных сообщений, пока я готовлю ужин. Так мне удобнее отвечать на вопросы и отправлять вопросы в перерывах между другими важными делами. Энн Альтман, генеральный менеджер IBM. Четыре мифа многозадачности. Мы можем заниматься более чем одним делом одновременно. Как считают невропатологи, когда мы занимаемся двумя делами одновременно, мозг обрабатывает поступающую информацию в строгой линейной последовательности. Хелл Пешлер, профессор психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, провел эксперимент, в ходе которого проверял способность мозга реагировать на два различных звука, следующих быстро один за другим. Он обнаружил, что мозг делает незначительную паузу, прежде чем реагировать на второй раздражитель. На это ему требуется некоторое время, пускай даже оно исчисляется миллисекундами. Кроме того, оказалось, что привычка студентов учиться под музыку плохо сказывается на усвоении материала. Женщины лучше справляются с многозадачностью, чем мужчины. Корни этого мифа в рассуждениях о домохозяйках и полах. Поскольку именно женщины, как правило, становились домохозяйками, предполагалось, что они лучше справляются с многозадачностью и частой сменой дел. Впоследствии это предположение было перенесено в деловую среду, однако правда в том, что умение быстро переключаться с одного задания на другое вовсе не является прерогативой женщин. Данный навык никак не связан с полом. Кому-то многозадачность дается без труда в любых обстоятельствах, кому-то, только в определенных условиях. Многозадачность приводит к истощению. Причинами истощения гораздо чаще служат количество рабочих часов, скорость работы и баланс работы и отдыха, нежели многозадачность как таковая или переключение между различными видами задач. Способность к многозадачности является врожденной. Переключаться с одного вида деятельности на другой одним людям легче, чем другим. Однако очень многое зависит от выполняемой работы, объема и характера обязанностей, сроков и ожидаемого качества работы. Если исследовать мозговые процессы в любой конкретный момент времени, то можно заметить, что одновременной информации мозг обрабатывает намного меньше, чем нам кажется. Мозг скорее разделяет разные операции по времени. В тех случаях, когда решающие значения играют доли секунды, лучше не отвлекаться на другие дела. Хэлл Пешлер, профессор психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. Избыточная многозадачность. Склонен к импровизации без плана целей, графика или приоритетов. Склонен откусывать больше, чем в состоянии проживать. Хватается за все подряд. Работа стопорится и не клеится, при этом страдает ее качество. Обожает все контролировать, не любит обращаться за помощью, делегировать полномочия, наделять властью других людей. Слишком уступчивый, соглашается на все подряд. Зачастую демонстрирует неорганизованность и расхлябанность. Отличается низкой концентрацией внимания, постоянно отвлекается, не способен сосредоточиться на чем-то одном. Не умеет видеть общую картину. Больше внимания уделяет объему, а не качеству работы. Эффективная многозадачность. Склонен планировать наперед и руководствоваться приоритетами, придерживаясь поставленных задач и добиваясь целей. Берется лишь за те дела, выполнение которых может гарантировать. Пользуется системой, позволяющей отслеживать незаконченные проекты и обеспечивает высокое качество и своевременное выполнение работы. Умеет просить о помощи, делегировать полномочия, наделять властью других людей. Трезво оценивает ситуацию, принимает разумные решения, демонстрирует гибкость в случае необходимости, умеет грамотно организовать и рационально использовать время, умеет концентрироваться на текущем деле, сохраняет спокойствие и руководствуется общей картиной, придает равное значение объему и качеству работы. избыточное дробление склонен к чрезмерному планированию и упорядоченности. Склонен недооценивать объем работ, с которым в состоянии справиться. Слишком зациклен на деталях, и излишне дотошный, перфекционист. Склонен считать, что он единственный, кто в состоянии справиться с данной конкретной работой. Не отличается гибкостью, отказывается от дополнительных обязанностей, чтобы гарантировать выполнение своего куска работы. Отличается высокой организованностью и не любит незапланированных мероприятий. Полностью поглощен своим делом настолько, что не замечает ничего вокруг. Склонен игнорировать все прочее, кроме общей картины. Склонен делать акцент на качестве, а не на объеме работы. 15 принципов успешной многозадачности. Первое. Каждому свое. Не существует единого подхода к многозадачности общего для всех. Задействуйте свои сильные стороны и выберите оптимальную для себя тактику. Одним необходимо сосредоточиться на какое-то время и работать, ни на что не отвлекаясь. Другим нужно периодически делать паузу и разбираться с отвлекающими факторами в режиме реального времени. Второе. Сохраняйте организованность как в вещах, так и в мыслях. Чем лучше мы организованы, тем проще нам сосредоточиться на текущем задании. Избавьтесь от лишнего хлама. Освободите рабочий стол от всего, что не имеет отношения к работе на день. Третье. Думайте наперед. Составляйте план на каждый день. Используйте планировщик или календарь для разработки графика, оповещайте о нем остальных. Настраивайте таймеры, чтобы не выбиваться из графика. Включайте в него разнообразные виды деятельности, не допускайте скуки. Четвертое. Сперва расположите цели в порядке значимости, потом разбейте их на более мелкие этапы. Наиболее важным делам отводите больше первоочередного времени. Первыми идут срочные задачи, затем несрочные. Чередуйте задачи, отнимающие много времени, и маленькие проекты, чтобы стимулировать себя успешным завершением тех или иных дел. Пятое. Будьте честны сами с собой. Знайте пределы своих возможностей, когда вы можете, а когда не можете чередовать задачи. Полностью сконцентрируйтесь на особо важных делах, требующих предельного внимания. Отведите время на проекты с высоким приоритетом, не отвлекайтесь на телефон и компьютер. Шестое. Не принимайте на себя повышенные обязательства. Учитесь рационально распределять свое время и тактично, и дипломатично говорить «нет». Пользуйтесь функцией переадресации звонков и отключайте уведомления о новых электронных письмах, когда работаете над важными проектами, требующими полной и абсолютной сосредоточенности. Седьмое сохраняйте позитивный настрой и гибкость. Не пугайтесь неожиданного, сохраняйте хладнокровие, проявляйте терпение в непредвиденных ситуациях, полагайтесь на прошлый опыт, чтобы разобраться с внезапно свалившимися на вас делами. Если их нельзя добавить в график на более позднее время, пометьте, на чем вы остановились, разрешите проблему и возвращайтесь к тому, над чем работали. Восьмое. С толком используйте перерывы и паузы. Сделайте шаг назад, взгляните на ситуацию под другим углом. Подходите к заданиям творческие, проанализируйте проделанную работу. Девятое. Мыслите креативно ради максимальной эффективности. Учитесь экономить время, сгруппировывая различные задания. Оптимизируйте временные затраты и повышайте производительность. По максимуму используя время, затрачиваемое на ожидания и отсрочки и объединяя рутинные, повседневные дела. 10 Не растрачивайте попусту интеллектуальную мощь. Взвешивайте все возможности современных технологий и используйте их. Упрощайте свою жизнь и старайтесь автоматизировать работу, например, быстрый набор номера, горячие клавиши на клавиатуре и так далее. Держите под рукой ресурсы, которыми пользуетесь наиболее часто. Обзаведитесь устройствами, экономящими время и дома, и на работе. 11. Не забывайте о человеческих отношениях и ставьте людей во главу угла. Ведите себя учтиво и выказывайте уважение, уделяя людям безраздельное внимание. Самое главное в технологиях – знать, когда вовремя их отключить. 12. Практика. Переключение между заданиями требует перезапуска мозга с практикой переключение происходит автоматически и сопровождается меньшим стрессом. 13. Преодолейте себя. Учитесь обращаться за помощью, делегировать полномочия и отказываться от задач, которые вы не обязаны выполнять самостоятельно. Поддерживайте связь с коллегами, делитесь с ними всей нужной информацией, чтобы облегчить нагрузку. 14. Следите за здоровьем. Давайте мозгу возможность перезагрузиться, периодически притормаживайте, выполняйте дыхательные упражнения, чтобы сохранять производительность и успевать сделать больше за меньшее время. Вы сможете направлять энергию в более эффективное русло, если будете правильно питаться, потреблять достаточно воды и периодически устраивать перерывы, чтобы потянуться и сделать пару упражнений. Пятнадцатое. Мысленно прокручивайте прошедший день, анализируя рациональность распределения времени. Отмечайте возможности для повышения производительности. В конце каждого дня отводите 15 минут на то, чтобы спланировать следующий день и подготовить план наступления. Группирование задач с целью повышения продуктивности. Делайте резервные копии рабочих материалов перед тем, как уйти на обед или встречу. Запускайте антивирусную программу, когда покидаете кабинет. Слушайте за рулем аудиокниги. Используйте за рулем диктофон с гарнитурой, чтобы записывать мысли или надиктовывать письмо. Используйте устройство, позволяющее читать без рук, когда тренируетесь на велотренажере или беговой дорожке. Во время занятий спортом слушайте новости или музыку. Восполняйте пробелы в общении, отправляясь на пробежку с другом или членом семьи. Во время просмотра телевизора выполняйте мелкую работу по дому, вытирайте пыль, поливайте комнатные растения и тому подобное. Пока готовите обед или ужин, смотрите телевизор, слушайте музыку или аудиокнигу. Упаковывайте подарки или выполняйте косметические процедуры, слушая музыку. Воспользуйтесь недолгими часами. Уильям Шекспир.